Глава 4. Как позвать избу? Если бы кто-то посторонний заглянул в гараж, он бы не поверил своим глазам. Обычное зимнее утро – обычный деревенский дом. В обычном кирпичном гараже, стоящем около дома, лежали тюки сена, на одном из которых с невозмутимым видом восседал огромный кот. Рядом стоял красавец-конь с длинной гривой, а на полу, на старом ковре, растянулся гигантских размеров волк, которого в четыре руки вычесывали Катя и ее мама. «Жаль, жаль, что вы волки не умеете так вылизываться, как мы. А ты всегда гораздо чистоплотнее выглядишь», — важно заявил Байон. «Да и ладно, чистоплотный ты наш». «Это мы как-то и без этого обходимся», – фыркнул волк, который отзывался на волка или на Бурова. Катя с мамой вычесывали из волчьей шкуры старые репьи, щепки, опилки, комки сбившейся шерсти. И под их руками шерсть начинала блестеть и переливаться густым бурым отливом. «Ты действительно знаешь, где она?» – спросил Сивка у волка. «Да!» Сова точно ее описала. Это баба-яга, больше некому. Она вылечила глупого совенка, который столкнулся с машиной на ночной дороге. Говорила по-совиному. Правда, это было лет 15 назад, но я уверен, что найду ее. Катя наблюдала, как волчья шкура меняет цвет от грязно-коричневого серого до густо каштанового Думала о том, что вот с бабой-ягой ей встречаться совершенно не хочется. Она ее просто боится. И людоедка, и злодейка настоящая. Особенно для детей. Видимо, Катина мама думала о том же. А Катерине обязательно с Егой встречаться. Она же сама волшебница. Ее-то будить не надо, сказала Катина мама. Волшебница, конечно. И когда-то сама могла много чего делать. Но когда я ее видел последний раз, а с этого момента уже лет девяносто прошло, летать она уже не могла. Ступа замшела, метла еще слушалась, но очень с трудом отрывалась от земли на метр не выше. И летала медленно совсем. И изба, правда, бегала, обстоятельно ответил Байон. — Уже нет, — проворчал волк. — Сова говорила, что ега живет в избенке, в в землю, почти до окон. Не сомневаюсь, что под землей куриные ноги. Надо искать ягу. Она для Кати не опасна. А для кого опасна? спросила Катина мама. «До того, кто может к ней прийти за волшебством. Это да, с такими на нахулиганить она может, конечно. Но Катю не обидеть. Она людей крещеных тронуть не может. Ей раньше-то не очень удавалось. Разве что человек сам ей себя передает. Это я про этих жаждущих колдовства». «Тем более, что кто бы ей позволил Катю обидеть?» Волк хмыльнулся во всю пасть. Да как так нехорошо, что стало жаль любого, кто посмел бы Кате навредить. А вот помочь она может, особенно если к ней с уважением. Это она любит, знает она много чего, да и много чего полезного у нее было. Одно золотое блюдечко, чего стоит, если оно работает. Наша задача станет гораздо проще. Да я так кое-что у нее оставлял, задумчиво протянул бою. Как-то оно бесполезно уже было, а теперь, может, наоборот, заработает, хорошо бы забрать. В этот момент дверь в гараж распахнулась, и вошла бабушка с огромной кастрюлей еды. Она торжественно сняла со стеллажа тазик, вытерла его чистым полотенцем и выложила в него гору ароматного мяса. Волк глубоко вздохнул и слезнул эту гору одним движением языка. Бабушка тут же доложила еще и еще, пока кастрюля не опустела. «Спасибо!» – невнятно проговорил волк. Дошел до огромного ковра, расстеленного на полу, лег на него и блаженно раскинул лапы. «Как же хорошо!» «Да, как-то очень накладно получается тебя кормить, волчок!» – протянул Баюн. «Мне не оставил!» – обиженно пробурчал он, обнюхав тазик. «Да что ты, котик!» – стрепенулась бабушка. «Тебе обед тоже готов!» Она выскочила из гаража и тут же вернулась с полным подносом, на котором стояли несколько мисок. Волк насмешливо покосился на Байона, неторопливо смакующего еду то из одной миски, то из другой. «Да, а ведь ты прав, нас с тобой прокормить, это, знаешь ли, непростое дело», — сказал Волк. «Интересно, а у Еги самобранка работает?» «Неужели она существует?» — удивилась Катя. «Конечно, не одна» сказал Сивка. «Да я хоть сейчас», – лениво произнес волк, разглядывая свой бок, вычесанный и лоснящийся. не я хоть сейчас», – невнятно отозвался Баюн, в зубах у которого был приличный кусок рыбы. «Все понятно с вами, встряхнитесь», – Сивка ударил копытами в пол. Гараж покачнулся, кот проглотил рыбу целиком. Волк взлетел с ковра, как будто его снесло вихрем. Бабушка уронила кастрюлю и тазик, А мама чуть не облилась ведром воды, которая несла сивки. катя сидевшей на куче сена, повезло больше всего. «Сивочка, ты так больше не топай, пожалуйста!» Жалобно попросила она, выкапываясь из сена. «А то гараж-то рухнет!» «Прости, я немного не рассчитал!» Отвык от того, что я в полной силе, смустился конь. «Да уж!» — откашлялся подавившийся кот, которого даже пришлось постучать по спине. «Ну, «Ты прав!» Пора делом заниматься. Поспали, поели. Надо к Еге наведаться. Вдруг это все-таки она. Котик, а я что должна буду делать? спросила Катя. С Егой поздороваться вежливо. говорить тихо. Ее не боятся. А вот если попросят позвать ее в избу или в ступу или в метлу, тут уж надо будет придумать, как позвать. Вот этого-то Катя опасалась. Того самого момента, как ей Пришлось на ходу выдумывать, как позвать волка. Она тут перепугалась, прижала ладони к щекам и ахнула. Я точно не сумею. Ее обняла мама. Конечно, сумеешь. Ты просто подумай, как бы ты позвала избу. Ну, представь, каково ей бедный. Она могла двигаться, ходить, даже бегать по лесам, дорогам. А сейчас и пошевелиться не может. Катя задумалась, представила, как изба легко бежит по лесу. Как ей мягко идти по мхой, как приятно, когда можно пошлепать по мелкому теплому лесному озерцу. Тропинка вдаль бежит легко, и я за нею след. Изба стояла здесь сто лет, теперь избы тут нет. Пойду, куда велит яга, спешу, не зная бед. Найти не сможете меня, меня давно там нет. Задумчиво проговорила она, и, оглянувшись, увидела восхищенный взгляд волка. «О ступе что можно сказать?» – заторопился кот, боясь, что правильное настроение ускользнет от Кати. Катерина подумала, что-то она летучую ступу представляла себе не очень хорошо, но потом все-таки сказала. «Не положено ступе по небу лететь, и метла не метет облака. Только если уметь, только если уметь, будет ступа, как птица, легка». «Отлично! Просто отлично!» – обрадовался кот. «Вот видишь, какая ты умница! А ты переживала!» – улыбнулась Катя, мама. А бабушка подошла и крепко ее обняла. Катя выдохнула. «Главное теперь не забыть эти песенки, а то буду еще стоять перед егой, как последняя растяпа!» – подумала она. «Когда поедем?» – Катя повторила вопрос Сивки. Кот задумался. «Вечером нельзя!» К ночи у Яги всякие мысли могут появиться нам ненужные, а она в ночи такая, слишком уж возбужденная, агрессивная, что ли, еще примет нас за дичь, объясняйся потом. А вот если ночью выехать, а приехать к ней рано утром, это да, это хорошо будет. Да, тут ты прав, там уже люди почему-то нервно реагируют на летящих по небу коней, волков и котов, даже в сопровождении девочек, фыркнул волк. — Решено. Выезжаем ночью часа в три, если вы не против, конечно. последний момент кот все-таки вспомнил, за кем последнее слово. — Котик, я бы все-таки не хотела бы, чтобы Катя общалась с Егой. Может быть, ты сможешь позвать ее избы? — Опасаюсь я эту серьезную даму, — сказала Катина мама. Бабушка только головой закивала. Ей тоже не нравилась эта идея. Ответил на их вопрос волк. «Я никому никогда не позволю причинить даже малейший вред Кате». Волк сказал это очень спокойно, но всем стало ясно, что волк говорит совершенно серьезно и очень обдуманно. Она позвала меня, и мало того, она сама назвала меня верным другом тогда, когда я был старым умирающим волком. Она меня пожалела, даже не зная, и боясь меня, а все равно спасла. Ига не осмелится даже косо посмотреть на кать Кот покосился на волка и сказал. Я это начал подозревать, когда стих услышал. Такие вещи бывают очень редко. Но если волк такое говорит, то Кате и волосок теперь не упадет. А если я скажу ее стих избушки, то он не подействует. Катерина нужна. Его перебил Сивка. Я так красиво говорить не умею, но я тоже никому не дам ее в обиду на мама с трудом отвела глаза от волка и от сивки. Хорошо, я доверяю вам всем. Пожалуйста, только будьте осторожнее. Выезжали в темноте. В три часа ночи в деревне не было ни одного освещенного окна. Все спали. Какое счастье, что ее деду надо было уехать в Москву, сказала бабушка. Очень сложно было бы объяснить ему, что мы тут делаем. Катя была с этим совершенно и абсолютно согласна. Во дворе стоял красавец-конь, на нем оседает беседло Катя, за ней мастится бою, выслушивая от сивки наставление о том, что выпускать когти при поездке верхом – это верх неблагоразумия. Рядом стоит, вытянувшись струнку и напряженно нюхая воздух, волк. Мама и бабушка провожали Катю в дорогу и, конечно же, очень волновались. И вот, наконец, Сивка легко подскочил и поскакал по воздуху, как по вымощенной для него дороге. А рядом с ним огромными скачками понесся волк. Катерина была в восторге. Сейчас она совершенно перестала бояться и могла просто наслаждаться каждой минутой поездки. Сивка летел над темными лесами кое-где освещенными полосками дорог. Над ними проплывали облака. Огромная скорость ощущалась, как сильный ветер. Хотя Катерина понимала, что это какая-то сказочная особенность летучего коня. И если бы не это, ее бы просто снесло с конской спины. А куда мы едем? Яга где живет? Поинтересовалась Катя у волка, который без малейших усилий и летел на уровне Катиного колена. В одной деревне, точнее, около деревни, в Вологодских лесах, сова рассказывала, что людей там мало, так что, скорее всего, яга там и осталась. А как мне с ней себя вести? Понятно, что вежливо, но, может быть, она чего-то не любит или на что-то может рассердиться, решила уточнить разумная Катерина. Ведь кто знает, может, ягу что-то разозлить, что с ней будет невозможно общаться. — Хороший вопрос, — мурлыкнул у Кати за спиной кот. — Она совершенно, абсолютно не переносит разговоры про ее возраст. Тут кот рассмеялся. — Представляешь, а ведь древняя бабка совсем. Но не не про это, а то, что будет, кошмар будет. Не забудь ни слова про года, возраст, радикулит, морщины, старость, пенсию и что-то с этим связанное. А еще про осень не переносит. Пора увядания, знаешь ли. Катя удивленно покивала головой. Ой, хорошо, что уточнила, а то бы ляпнула что-нибудь, это случайно, подумала она. И тут сивка начал снижаться прямо в лес. Катя зажмурилась и даже ноги поджала. Ей вдруг показалось, что она заденет за верхние ветви сосны, мимо которой конь пролетел. Но перед ними открылась засыпанная снегом поляна. Конь приземлился рядом, мягко опустился на землю волк и тот же начал шумно нюхать воздух. «Да, я уверен, она недалеко», — сообщил он через пару минут. Он побежал по снегу, оставляя глубокие следы, за ним поскакал конь. Сосны, засыпанные снегом, высокие, легкие, темное небо с огромными звездами, которые казались невероятно холодными. «Да, это она так замерзла!» Даже кот не очень согревает спину, хотя прижимается к Кате и выглядывает через ее плечо. Волк свернул в просеку. Еще немного, и вот перед ними небольшая деревушка. На краю у самого леса, в отдалении от прочих домовладений, покосившийся и вросший в землю по самые окна домик. Волк затормозил перед ним так, что из-под лап полетели коми снега. Конь остановился и повернул голову к Кате. Приехали. Она здесь. Байон соскочил со спины сивки и подошел к волку. Ну что, пойдем? И, обернувшись, позвал Катю. Катюш, пора. Катя неловко слезла со спины сивки на какую-то старую бочку с очень толстыми стенками. Потом с нее на землю и подошла к двери. Дверь темная, старая пристарая как и остальной домик. Неужели же это изба на куриных ногах? Она подняла руку и постучала в дверь. кто тама там?» Из-за двери раздался скрипучий и ворчливый старческий голос. «Открывай, хозяйка, гостям!» Откликнулся волк, ухмыляясь. В избе что-то загремело, покатилась дверь распахнулась. На пороге стояла старая, престарая бабуля, вполне себе аккуратная. Совсем не похожая на тех, которых играл в детских фильмах, замечательный актер Милляр. Бабулю явно подняли с постели. Она была в теплом розовом стеганом халате, стояла с фонариком и светила им прямо на волка. кто это тут, а? Ась! Свои, яга! Не прикидывайся уже, свои!» – рыкнул волк. «Не может быть! Волчок!» Уже совершенно другим бодрым, И резко помолодевшим голосом воскликнула Яга. Нашелся, живой! А кто с тобой? Она перевела луч фонаря на Сивку. Сивка-бурка! На кота. Баюша! Счастье-то какое! Да что ж вы на улице-то в мороз! Ой, радость-то какая! Нашлись! Да скорее в избу идите, что ну, вы застряли-то! Заторопилась Яга. И Катя поняла, что, во-первых, ее пока не увидели, А во-вторых, Сивка нипочем в дверь не пройдет. Как только она это успела подумать, Сивка пригнул голову и легко прошел в дверь, которая стала ровно такого размера, чтобы пропустить огромного коня. Ну и ну, подумала Катя. А волк-то не ошибся, по адресу приехали. А это у нас кто тут? Вдруг подозрительно прищуливалась Ега, наконец-то разглядев Катю. «А это Катерина. Катя — это баба Яга», — вежливо представил их кот. она нам помогает. Она уже сивку разбудила и волком. И с избой может помочь». «Да ты что!» — Яга направила на Катю фонарь. Катя зажмурилась от яркого света, но тут же открыла глаза и, посмотрев на Ягу, встретилась с ней взглядом. Яга обошла вокруг, кивнула головой, И вдруг радостно хлопнула в ладоши, зажав фонарь под мышкой. Пойдет, пожалуй. А там посмотрим. Ну, котик, ну, боюша нашел таки. Сколько лет искал, но нашел. А ну-ка, вперед проходите, вперед в горницу, не стойте столбами. И ты, девонька, не бойся, иди. Катя прошла по темному коридору в комнату, стараясь не отстать от кота. Комната оказалась большой, с огромной белоснежной печью, с деревянными стенами, безукоризненно чистым полом. Яркие занавески, такая же скатерть на столе, керосиновая лампа. Похоже, есть у Кати на даче, стоит на случай, если электричество выключится. Ну, рассказывайте скорее, да поподробнее. Да не вздумайте врать, я этого не переношу, грозно скомандовала Яга. Рассказывать начал кот. Как он искал и нашел Катю, как она сама нашла и спасла Сивку. Потом перешли на волка. Ега задавала кучу вопросов, грозно хмурила брови, услышав про то, как Сивку чуть не отправили на мясокомбинат. Но точнила образом Катерине удалось выкупить Сивку. Пошевелила губами, зачем-то запоминая фамилию Гавриловых. Посмеялась, услышав о подарке на день рождения Катиной мамы. Фыркнула, узнав про приключения в зоопарке. «Да, пожалуй, это подойдет». Ега еще раз обошла вокруг Кати. «Сможешь избу разбудить? Она уже давно почти замшела». Обратилась она к Катерине. «Я очень постараюсь», ответила Катя. «А можно спросить?» «Ну, спрашивай, если не глупость. Я эту не люблю». Грозно разрешила Ега. А почему вы говорите, что она почти замшела? Изба же вас слушается, она сивку пропустила. И вообще она внутри гораздо больше, чем кажется снаружи. Ай, молодец! Не глупая, наблюдательная и вежливая. И если еще сможешь дело сделать, вообще умницей будешь, — обрадовалась яга. Она, изба моя, у меня давным-давно. Любит меня, и, видно, это ее и держит. Но держится она уж и совсем из последних сил. Раньше вы бы только подлетали, а она бы мне уже доложила, кто летит и идет, гневный, или за помощью, или по глупости. Эх, да что говорить, она у меня и бегала, и прыгала, и плавала, а уже лет сто села, землей заросла, едва отвлекается. Катя, сама себе удивляясь, потихоньку подошла к ближайшей стене и погладила ее, как кошку. Ей показалось, что кто-то тяжело вздохнул. Она набралась смелости и сказала, «Тропинка вдаль бежит легко, и я за ней вслед. Изба стояла здесь сто лет, теперь избы тут нет. Пойду, куда велит ега спешу, не зная бед. Найти не сможете меня, меня уже тут нет. Мне надо быть с егой моей. И нет избы верней. Иду-бегу, куда велит. Хочу быть только с ней. Секунду слова висели в воздухе. Ничего не происходило. Катя успела расстроиться. Не смогла помочь. Стихи не разбудили избу. Все сказала не так. Как вдруг пол нагринился. На Катю поехал тяжеленный стол и придавил бы ее к стене. Но волк, Перемахнул через него и выхватил Катю, забросив себе на спину. Легко прыгнул к печи и сунул Катю на печь. Через секунду там же оказался кот. Стол доехал до стены, врезался в нее. Каким-то чудом, как приклеенная на нем все еще держалась керосиновая лампа. Потом пол накренился в другую сторону и стол поехал прямо на ягу, которая стояла посреди горницы и радостно улыбалась. Никто ничего не успел сделать, как стол сам изменил направление, аккуратно обогнул игу и поехал дальше к противоположной стене. Сивка, на которого стол чуть не наехал, совершенно спокойно сделал шаг в сторону и вежливо пропустил его. Стол врезался в противоположную стену и замер. Лампа также светила, на стене тикали немного покосившиеся часы. Лавки сами собой выстроились клином и тихонько ползли к столу. Катя во все глаза смотрела на их перемещение, как вдруг Ега повернулась к печи и воскликнула: «Ну, « На что вы там спрятались? всё уже, Поверить не могу, избама избушечка проснулась! Напрасно она это сказала, потому что засидевшаяся на одном месте и совсем почти замшевшая изба так обрадовалась ласковому слову хозяйки, что начала подпрыгивать на месте. Катю от травм опять спас волк, который просто обернулся вокруг нее на манер мехового ковра, уперся лапами и спиной в печь и в потолок и держался изо всех сил. При этом он успевал ругаться на кота, который держался уже за волка, но всем своими когтями. Сивка, видимо, был с избой хорошо знаком и успевал подпрыгнуть вместе с избой. Стол стоял как вкопанный. За столом сидела ега и улыбалась мечтательно. «Яга, Ягуся, ну останови ты ее!» не выдержал кот. «А, ну да, изба, стоять!» скомандовала Яга. Команда была выполнена мгновенно. Сивка успел приземлиться, а волк с облегчением свалился с печи, одним коротким движением отцепив от себя кота. «Что за манера? Чуть что когти выпускать! Вот я теперь Сивку хорошо понимаю. Вечно ты со своими етаганами!» ворчал волк себе под нос. «Катя, ты не ударилась?» Заботливо осведомился он у Катерины. Катя слезла с печи, крепко взяла волка за уши и поцеловала его в нос. «Спасибо тебе, волчок», — сказала она в конец ошеломленному волку. «Я бы себе все переломала, если бы в меня стол врезался, да и потом тоже». «Ай, да девица!» — расхохоталась игана на всю изба «Ай, да молодец! Ну, спасибо тебе! Ну, выручила!» «Я уж думала, все, замшит моя изба, совсем пропадет, как я без неё «А теперь мы свободны, куда хотим, туда и пойдем!» «Да что же это я!» Плеснула она руками. «Такая радость! Это ж надо! А я вам даже чая не предложила. Ай, бабка совсем старая стала, из ума выжила, правда ведь?» Она стремительно повернулась к Кате. И та с удивлением поняла, что это Ега ей вопрос такой задает. «Нет, конечно, неправда!» С возмущением сказала Катя. Ответила автоматически, а потом только сообразила, что это у хозяйки проверка такая. «Какая же вы старая! Фу, ерунда какая! А про выживание из ума это уж совсем глупость, извините!» Жаром возразила Еге Катя, причем совершенно откровенно и правдиво. Ега сейчас походила на старую-престарую бабульку, открывшую им дверь ничуть не больше, чем ее умница изба, на дряхлый и разваленный домишко, которым она казалась снаружи. Ега очень довольна осмотрела Катю. Кивнула ей головой и хлопнула в ладоши. На стол из открывшегося сундучка прилетела и, сама развернувшись в воздухе, расстелилась скать, белоснежная, с вышитыми веселыми красными петушками по краям. В ту же секунду на скатерти оказалось невероятное количество разнообразнейшей еды для всей компании. Кате в руки прыгнул пирог с капустой и сама приехала по скатерти чашка ароматного чая. К ее боку прижался кот, который, не отрываясь, ел огромный кусок белуги. Сивка с наслаждением выбирал яблоки из огромного блюда, а волк скромно слизывал с подноса куски свежего мяса. Ега, довольно оглядывая гостей, налила себе чай в блюдце, со вкусом туда дула, остужая чай, и запивала им кусок пирога с луком и яйцами. «Молодец, Толик, умница!» – похвалил кот. «Надо же, оказывается, такая летучая скатерть самобранка бывает!» – удивилась Катя. Но слух ничего не сказала. Похоже, что ее спутники все и так прекрасно знали. А вот Сивка фыркнул, и на месте яблок у него уже блюдо с нарезанным арбузом. Кот из воздуха над скатертью достал миску сливок, а волк, доев мясо, Получил тарелку с печенок. Ега перехватила Катин взгляд. «Да, умная девочка, очень умненькая, вежливая, наблюдательная и лишней не болтает». Кот прав, очень повезло, что он ее нашел. А Катерина доела пирог, с удовольствием допила чай, поставила чашку на стол и сказала «Большое спасибо, было очень вкусно». Ега кивнула сама себе. «Да, девица выбрана правильно. Жаль, что не она, яга ее нашла. Теперь кот совсем загордится». И тут Катя вспомнила. «Ой, а ступа-то ваша! Как же я про нее забыла! Может быть, нужно и ее позвать?» «Девонька, да неужто ты и ступу мне можешь разбудить?» Яга всплеснула руками. «Ой, скорее, пойдем. Изба сидеть, но плавно». Изба была дернулась, но, получив... Уточненную команду опустилась на землю мягко. Ега быстро прошла по коридору, сунула ноги в валенки, накинула древнее пальто и платок и выскочила во двор. Катя едва за ней успевала. Двор был перепахан двумя широченными бороздами. Катя не успела удивиться, как ей на ухо шепнули, обдавая запахом рыбы. Изба ноги разминала, Рядом стоял страшно довольный кот. Он облизывался, лоснился и, кажется, даже тихонько мурлыкал. Яга прилично их обогнала и теперь стряхивала метлой снег с той самой старой бочки, на которую Катя слазила со спины сивки бур. Оказывается, это и не бочка никакая, а как раз ступа. Катя подошла поближе. Под снегом-то она и не разглядела. Ну, точно, ступа. Музеи только такие и можно увидеть. По краю резьба, перья птичьи и крылья. Обидно, наверное, так. летала летала А теперь как колода тут, Вмерзла и стоит. Уже тоже, небось, лет сто. Не положено ступе по небу летать, И метла не метет облака. Только если уметь, Только если уметь, Будет ступа, как птица, легка. Если скажет хозяйка вперед или в бок Вверх или вниз, Стану легче пера, если только уметь, если только уметь, и полеты для ступы игра. Катя легко вспомнила стишок, который придумала для ступы, но, увидев резные перышки по краю ступы, дополнила его. Ступа задрожала, и легко оторвавшись от земли, в которой как казалось, Катя, она смерзла, как минимум до весны, поднялась в воздух сантиметров на 10 ступ очка моя летуница Ега раскинула руки и тупо стремительно подлетела к ней и чуть не опрокинула его в сугроб. Ега подхватила метлу тоже оживившуюся после того как катерина ее упомянула и легко сунувшуюся в хозяйке под руку, махнула в ей около ступы и стремительно взлетела над ступой, так рутонулась в воздухе, Из нее фонтаном вылетел снег, куски льда и бурые листья, скопившиеся с осенью. И яга, держа метлу в руке, опустилась в ступу. Свистнула, пронзительной, поразбойничей, совершенно неожиданно для пожилой женщины, пусть и очень энергичной. Ступа взмыла сразу метра на четыре и стремительно улетела к лесу. — Вот как! И ничего, и не застоялось вовсе! — уважительно протянул кот. Тут раздался грохот у них за спиной. Из-за полета еги внезапно заволновалась изба. Она высвободила одну огромную куриную ногу, сильно наклонившись, потом вытащила из-под себя вторую ногу и встала во весь рост. — Ой, какая! — ахнула Катерина. Изба качнулась, сделала широкий шаг в сторону леса, но в этот момент со свистом со стороны появилась ступа, и яга рявкнула кода Она ну на место! Сидеть!» Изба моментально вернулась, шагнула в яму и присела, ровно попав на то же место, откуда встала. Всё это очень напоминало огромную наседку, которая вернулась в своё гнездо. «Погоди, милая, погоди!» «Надо дела на этом месте закончить», – проговорила изби Яга. «Разные тут люди есть по-разному и попрощаемся». Она нехорошо ухмыльнулась, и Катя сразу вспомнила, что Яга вообще-то не очень-то добрый персонаж. Разный такой персонаж, прямо скажем. «А потом и в путь отправимся», – продолжила Яга мечтательно, мягко покачиваясь в ступень. «А тебя, Ягуся, потом где найти-то?» – уточнил предусмотрительный боем. «Сейчас-сейчас все обсудим». Ега перехватив метлу поудобнее, взлетела из стопы, нежно погладила ее по боку. Стопа покачнулась и потянулась за рукой Яги. «Ничего, ничего, еще налетаемся, не скучай, моя дорогая», – сказала ей Яга. Она открыла дверь в избу и позвала Катю остальных. Теперь Катя сразу почувствовала разницу. Первый раз она заходила просто в избу, а теперь появилось странное ощущение, как будто с ней кто-то беззвучно, но приветливо поздоровался. Как кивнули и улыбнулись, молча, но от души. Катя приостановилась, погладила стену и тихонько-тихонько поздоровалась. «Здравствуй, ты!» комнате, ей под ноги подскочила скамья и сунулась под коленки. Катя плюхнулась на нее и тут же была доставлена за стол. Видно было, что изба ее старается поблагодарить и услужить. Волк сел рядом, на всякий случай, разминая лапой. Кот сразу по лесной печи растянулся там, мечтательно принюхиваясь, а Сивка, стуча подковами ковами, подошел к окну. Понятно было, что для всех изба и ее хозяйка хорошие знакомые. Яга устроилась во главе стола и гляделась. «Надо же, не чаяла и увидеть вас, мои хорошие! А тут и вы объявились, и избушка моя на ногах, и ступо при полете чудеса просто! Вот спасибо тебе, девонька, что за помощь хочешь?» Катя точно поняла, что яга ее опять испытывает, так же, как с вопросом про возраст. Вроде все хорошо, всем она довольна, но вот надо ей все время такие куки вопросы задавать. А вдруг человек все-таки проштрафится чем-то? Ничего не хочу, спасибо. А что так? Думаешь, что раз бабка старая, так и заплатить нечем? А вот это видела? Из-за печки, повинуясь движению указательного пальца еги, с тихим скрежетом выехал сундучок. Дополз до Кати и распахнул крышку. Сундучок был полон золотых монет разного размера и сверкающих камней. Катя ахнула. Она такое только в фильмах видела. «Выбирай, что хочешь!» Ега махнула рукой. Катя прекрасно понимала, что все, что в сундуке, очень ценное и дорогое. Но что-то было во всем этом неправильное. Она подняла глаза от сундука и увидела, что все ее спутники старательно отводят от нее глаза, а волк даже голову опустил тоскливо и безнадежно. «Спасибо большое, но мне этого не нужно. Я же не за золото пришла помочь», — решительно сказала Катя. И почувствовал как обрадовались и волк, и баюн. Сивка радостно взмахнул гривой, даже изба, кажется, обрадовалась. Стол пододвинулся поближе, и на скатерти возник прямо из воздуха чайник с чашками. Яга криво ухмыльнулась. «А что так? Брезгуешь? Или сейчас такое не носят? Или чего-то поценнее хочешь?» «Хочу поценнее», — прямо сказала Катя. Сивка судорожно вздохнул. Голова волка опустилась еще ниже, а кот когтистой лапой торопливо задвинул занавесочку на печке. «Говорят, вы очень много знаете, и только вы можете помочь найти многих из лукоморья. Я бы и так вам помогла. Я не беру платы, Но если вы можете посоветовать, подсказать, то я буду вам очень благодарна». Решительно проговорила Катерина и тут же поняла, что сделала все очень правильно, как на уроке, когда ответил не просто хорошо, а на пять с большим плюсом, да не с одним. Волк облегченно привалился к ее колену, опущенной головой. В бою над ним прыжком перелетел с печки на скамью рядом с Катей и потерся о ее плечо. Катерина машинально его погладила. «Ягуся, да хватит уже!» — сказал Сивка. «Видишь же, хороший человек! Сколько еще проверять ее будешь?» «Вижу, вижу, просто поверить не могу!» — отозвалась Ега. Сколько я навидалась разных людей и передать не могу. Разных и хороших, и добрых, и поганых, и просто никаких. Я же просто так не могу доверять. Надо посмотреть. Не серчай, Катюша, я бабка вредная, мне самой убедиться надо. ега разгладила складку на скатерти, задумчиво посмотрела свое отражение в самоваре. Совета хочешь – это можно. И посоветую, и помогу, и надоумлю. И знаю кое-кого где найти. И даже вам, махламонам, кое-что посоветую. Она повернулась к коту, сивке и волку. Если она вам так нравится, вижу же, что нравится. Так вот, что же вы на шее-то у нее сидите? Ну, пусть не у нее, у ее семьи. С котёрку бы подарили или самотряс, что ли? Тайничок-то подзабыли совсем. Катя совсем перестала понимать, о чем Ега говорит. А самотряс это кто? Удивилась она. Ну, никто, а что? Ну, кошелек, самотряс, конечно, и Ега я и без тебя уж додумался. Про самобранку, про кошелек. то уж про то, что я тебя оставлял, не забудь, баюн мрачно посмотрел на Егу. додумался он, Не смешно. А чего же раньше не сделал? Раздодумался. Расхохоталась ега А раньше-то мне до тайника не добраться своими лапками-то. А сивку и волка Катюша только недавно разбудила. Да и открыть мой тайничок непросто. Не хмыкай. С достоинством отвернулся от наглой бабки Баюн. ега довольно ухмыльнулась. Она ни слову Баюну поверила, что, мол, сам догадался. Лопать-то любит, небось, вкусненько кормится. Ну, какой круглый для блестящий А чтобы подарок правильный подобрать, это без совета никак. Что с него взять? Вот был бы не кот, а кошка. Был бы умнее, хихикнула при себе яга. И пришла в прекрасное настроение. Ладно, голуби мои, с подарками разберетесь. А вот советом тут уж я вам помогу. Хитро прищурилась яга и налила себе свежий чай в чашку. Положила, размешала сахар, подула, потом перелила чай в блютце и демонстративно медленно начала его прихлёбывать. Все терпеливо ждали продолжения.